Гиенья Грива оказалась островом в бескрайней степи. Крупная деревня с центральной площадью, на которой поместился бы рынок Малаки. Подобно солнечным лучам, во все стороны от нее расходились широкие улицы. Невысокие, словно желающие укрыться в рыжей траве, дома были сложены из обожжённых глиняных кирпичей или привезенных издалека бревен. Крыши гоблины крыли соломой. Но на некоторых, к удивлению прибывших, оказалось железо. В основном трофейные щиты человеческой и гномской работы. Заборов вокруг домов жители не строили. Там и здесь возле входов в жилище торчали колья, на которых висели вперемешку горшки, котелки, шлемы и черепа степных животных. Гоблины жили своей немудрённой жизнью, охотились, тренировались, растили детей, строили дома и торговали с соседями. На продажу шли военные трофеи, которые добывали в походах бойцы-наемники. Из соседней деревни, находящейся далеко в степи и не подвергавшейся набегам соседей эльфов, в гиенню-гриву привезли волка. Он был принесён в дар местному вождю. Риште, как получившему в битвах ранение герою, позволяли ездить на нём. Тама здорово напугалась поначалу и почти не выходила из дома Айши и Нанги, в которой девушки были приглашены пожить. Пастушка помогала по хозяйству, готовила и убиралась с удовольствием. Но выходить на улицу одна опасалась. Для принцессы же, наоборот, все было новым и интересным. Целыми днями она гуляла по деревне в сопровождении Нанги, Айши и Лиришты. Местные сначала относились к людям осторожно и с опаской, но потом привыкли. Дни сменялись днями. Жизнь в степи текла столь мирно и беззаботно, что последние события, связанные с побегом из лаплава, казались принцессе страшным сном. И хотя в деревне не было заботливых служанок, нарядных платьев и замысловатых угощений, мир и дружба, царящие вокруг, заменяли всё это с лихвой. Семья Айши и Нанги оказалась очень многочисленной. Отца у них не было, зато имелось дюжина братьев и сестёр разного возраста. Старшие дочери Давно вышли замуж и жили по соседству. А самый младший братишка пока еще не умел говорить. Он целыми днями возился в луже у дома и обкидывал грязью прохожих. Таша и Тами доставалось от него каждое утро. Стоило только зазеваться на пороге, перед тем как отправиться умываться на реку. Деревенская молодежь с удовольствием приняла гостей в свою компанию. В свободное от повседневной работы время шумная толпа юношей и девушек отправлялась купаться на реку или гулять в степь на поиске вкусных перепелиных яиц. Вечерами жгли костры. Гоблины-юноши рассаживались вокруг и играли на костяных гудках. А девушки-гоблинши танцевали, поднимая пыль бахромой длинных, украшенных костяными бусами юбок. В полнолуние местные девушки втайне от юношей собирались на горячем источнике, далеко в степи. Таков был местный обычай. Таму и Ташу тоже пригласили принять участие в таинстве. Сперва они стеснялись, но после все же пошли из любопытства. Источник находился в низине и представлял собой небольшой, исходящий ароматным мятным паром пруд. Горячие камни согревали чистую родниковую воду, а листья мяты, растущие по берегам, падали в нее, распространяя кругом терпкий дурманящий запах. Окунувшись в обжигающую природную ванну, Таша закрыла глаза от наслаждения. Рядом хихикала с кем-то из девушек Тама. Но вот шум и гам прекратился. Высокая светловолосая гоблинша Майра прижав палец к губам, многозначительно сверкнула глазами, а потом, подхватив камень, запустила им в прибрежную траву. Оттуда раздались проклятия и вскрик. «Ага!» Девушки во главе с Майрой кинулись на врага. Из травы раздались вопли и тычки, а потом оттуда кто-то убежал, сверкая пятками. «Нанга, негодяй!» возмущались Айша и маленькая пухлая Хойра, поясняя суть происходящего зазевавшейся Таши. Подглядывал. Но мы его здорово поколотили, примеряющая известила красавица Майра. Не сунется больше.